и оживить антимарксистские взгляды и течения осужденной партией. Сталинский тезис об обострении классовой борьбы, а следовательно и возрастании роли террора по мере того, как побежденные эксплуататорские классы теряют свои позиции, был осужден. Но в официальной формулировке, включенной в программу партии на 22 съезде, об этом сказано лишь с оговорками – Общая тенденция развития классовой борьбы внутри социалистических стран в условиях успешного строительства социализма ведет к упрочению позиций социалистических сил, к ослаблению сопротивления остатков враждебных классов. Но это развитие идет не по прямой линии. В связи с теми или иными изменениями внутренней и внешней обстановки классовая борьба в отдельные периоды может обостряться, поэтому требуется постоянная бдительность. За это время произошла некоторая эволюция в методах правления. Особое совещание МВД было упразднено в сентябре 1953 года. 19 апреля 1956 года было отменено террористическое постановление ЦИК от 1 декабря 1934 года, изданное после убийства Кирова. 25 декабря 1958 года новый закон об уголовной ответственности за государственные преступления заменил соответствующие статьи Уголовного кодекса, составленного при Сталине. Некоторые чудовищные меры, например, статья, карающая семьи людей, бежавших за границу, даже если родственники ничего не знали, были отменены. Но новый закон остается драконовским во всем, что касается антигосударственных действий, организаций и дискуссий. Судопроизводство также претерпело некоторые изменения. Вышинского разоблачили и с его уходом теории о том, что признания составляют главный элемент всякого хорошо составленного дела, потеряла прежнюю силу. Но к получению признаний все еще прибегают, придавая этому большой вес как, например, сейчас, третий год, на процессе Петра Экира и Виктора Красина. Суды над Андреем Амальриком, Владимиром Буковским и многими другими, издевательское содержание инакомыслящих, как генерал-майора Григоренко в психиатрических больницах, показывают, что о правах личности говорить еще не приходится. Система исправительно-трудовых лагерей остается, из официальных источников никакой информации о ней получить нельзя. Создается впечатление, что в 1950-51 годах были приняты меры, направленные на сокращение смертности среди заключенных и повышение эффективности принудительного труда. После смерти Сталина лагерный режим был немного ослаблен, что частично объясняется массовыми забастовками в северных лагерях. Большое число заключенных вышло на свободу по реабилитации и амнистиям, но этот процесс прекратился где-то в 1957 году. Получается такая картина. Население одних лагерей резко сократилось, а в других осталось почти на том же уровне. Во многих лагерях заключенных выпустили на вольное поселение – После лагерных бунтов 1953 года Варкута и 1954 года Кунгур заключенных переправляют дальше на восток. Сообщения конца 1956 года, когда операции по сокращению числа заключенных фактически прекратились, показывают, что комплекс Колыма-Магадан изменился очень мало. Репатриированные военнопленные подсчитали что в то время в дальневосточных лагерях сидело более миллиона. Сейчас, видимо, наиболее страшные комплексы типа Колымы и Воркуты значительно урезаны, а более мелкие, как, например, Дубралаг на Потьме, там расположено по меньшей мере 17 лагерей, продолжают существовать в том же виде. Подсчитать число заключенных в советских лагерях, которые сейчас гуманно перекрестили в колонии, трудно. Андрей Синявский иронически замечает в повести «Суд идет». «После амнистии лагерь опустел».